Эйнгорн Тарас знал Кити по Китаю и предложил ей работать связняком и спецкурьером ино ОГПУ в Европе. Она ответила согласием. Кити Харрис был присвоен псевдоним Джипси. Ей предстояло начать жизнь разведчика-нелегала с Германии, откуда она должна была поддерживать связь с другими нелегалами и ценными агентами советской внешней разведки в различных европейских государствах. 25 апреля 1932 года на лайнере Куин Мэри Джипси отбыла в Германию. Из германского порта Бременсхавен она добралась до Берлина, где устроилась в недорогой гостинице. В назначенный день она вышла на обусловленное место явки к табачной лапке. Зайдя в нее, Кити произнесла пароль и встретилась с сотрудником резидентуры ОГПУ, который вел ее в курс дела. Резидентом ИНО ОГПУ в Берлине в то время был Эрих Такке, с которым Джипси встречалась в Харбине. По заданию резидентуры она устроилась на учебу в университет и сняла квартиру в рекомендованном ей квартале. В университете она изучала немецкий язык, скрывая от сокурсников его знания. Впрочем, Джипси была не в ладах с грамматикой, поэтому ее пребывание там было вполне оправданным. Через некоторое время она получила первое разведывательное задание – перевести почту в Прагу. Выехав вечерним поездом, на следующий день Джипси была в чешской столице. Задание она выполнила успешно. Однако в Праге она обнаружила за собой плотное наружное наблюдение, от которого сумела оторваться. Возвратившись в Берлин, Дживси доложила о происшествии. Было принято решение в Прагу ее больше не посылать, и исключалась провокация спецслужб. В Берлине Дживси работала с такими выдающимися разведчиками, как Борис Берман. Федор Парпаров, Василий Зарубин, Василий Рощин и другими сотрудниками нелегальной разведки и ИНО ОГПУ. Обстановка в те годы в Германии была напряженной, в стране набирал силу фашизм. В этих сложных условиях, порой с риском для жизни, Джипси десятки раз пересекала границы сопредельных государств перевозя ценную информацию и документы в секретную почту Берлинской резидентуры. Всего за 16 лет сотрудничества с советской разведкой Джипси, которая имела около двух десятков оперативных псевдонимов, но мы ее будем и в дальнейшем называть лишь одним из них, работала более чем с 40 оперативными сотрудниками и 24 наиболее ценными источниками. Это был своего рода рекорд. В декабре 1932 года Джепси выехала в Париж. Граница она миновала ночью, и таможники ее не слишком беспокоили. В назначенное время, Она встретилась с представителем Парижской резидентуры и ГПУ, которому передала почту из Берлина. Через два дня она получила пакет для передачи в Берлин и возвратилась в германскую столицу. Здесь она узнала от хозяйки дома, в котором снимала квартиру, что полиция интересовалась, на какие средства живут квартирующие у нее иностранные студенты. Хотя полицейский не называл имени Джипси, она доложила об этом резиденту. Было принято решение направить ее в Соединенные Штаты Америки для организации перевода денег на ее имя от богатых родственников из-за океана.